Когда они сошли на тротуар, и Джеральдин расплатился с извозчиком, молодой человек обернулся к принцу Флоризелю и сказал, «Еще не поздно, мистер Годдл, и если вам угодно, вы можете вернуться к своим цепям. Да и вы тоже, майор Хаммерсмит, подумайте хорошенько, прежде чем предпринять следующий шаг, и если сердце вам скажет «нет», разойдемся по добру, по здорову». «Ведите нас, сударь!» — сказал принц. «Я не из тех, кто изменяет своему слову». «Ваше хладнокровие меня радует», — сказал молодой человек. «Мне еще не доводилось видеть никого, кто бы в этих обстоятельствах сохранял подобную невозмутимость. А скольких я приводил к порогу этого дома! Кое-кто из моих приятелей прежде меня отправился туда, куда вскоре неминуемо отправлюсь и я. Впрочем, к чему вам это знать?» — Обождите меня здесь несколько минут. Я приду за вами, как только договорюсь о вашем приеме в клуб. И, помахав своим новым знакомцам рукой, молодой человек прошел в ворота и скрылся в подъезде. — Из всех наших безрассудств, — произнес полковник Джеральдин в полголоса, — это самое безрассудное и рискованное. — Вполне с вами согласен, — сказал принц. — В нашем распоряжении еще две-три минуты, — продолжал полковник. Позвольте же мне умолять ваше Высочество воспользоваться случаем и удалиться. Шаг, который вы намерены сделать, чреват самыми грозными последствиями и может оказаться роковым. Поэтому я решаюсь злоупотребить свободой обращения, которую ваше Высочество дозволяет мне, когда мы остаемся наедине без посторонних. — Должен я из всего этого вывести, что полковник Джеральдин поддался чувству страха? — спросил принц. и, вынув изо рта сигару, проникновенно взглянул полковнику в глаза. «Мой страх, во всяком случае, не имеет отношения к моей собственной персоне», гордо ответил тот. «В этом ваше высочество может не сомневаться». «А я и не сомневался», — благодушно произнес принц. «Просто мне не хотелось напоминать вам о разнице в нашем с вами положении». «Довольно, впрочем», — прибавил он, предупреждая намерение полковника, «не надо извинений, вы прощены». И в ожидании молодого человека принц спокойно продолжал курить, облокотившись о решетку. «Ну что?» – спросил он, когда тот вернулся. «Удалось договориться?» «Следуйте за мной», – был ответ. «Председатель просит вас пожаловать к нему в кабинет. Позвольте предупредить вас, чтобы вы на все его вопросы отвечали с полной откровенностью. Я за вас поручился, но по уставу клуба, перед тем, как принять нового члена, его подвергают тщательному опросу, ибо малейшая нескромность одного из членов повела бы к полному разгрому всего клуба. Принц и Джеральдин с минуту пошептались. «Я скажу то-то», — сказал один. «А я то-то», — отвечал другой. Условившись, что каждый будет изображать кого-нибудь из их общих знакомых, они договорились в один миг и были готовы следовать за своим Вергилием в кабинет председателя.